Глава 9. С новым трио финансистов, согласившихся взять на себя постоянно растущие расходы на создание бегущего по лезвию, проект понемногу приближался к официальному старту съемок. Но Ридли Скотту по-прежнему казалось, что последнему варианту сценария Хэмптона Фанчера чего-то не хватает. В поисках нового голоса и свежего взгляда Скотт по совету своего брата, режиссера Тони Скотта, встретился со сценаристом, о котором тот был высокого мнения, Дэвидом Пипплзом. На тот момент у Пиплза не было ни одного снятого сценария. Клинт Иствуд купил его вестерн непрощенный. «Unforgiven», написанный в 1976 году, но до того, как фильм запустят в производство, пройдет еще больше 10 лет. Однако Скотт достаточно серьезно относился к мнению своего брата и решил встретиться с предложенным кандидатом. Ринли пригласил Тони и Пиплза на закрытый показ «Безумного Макса», который он устроил. Скотт постоянно обращался за вдохновением к работам других режиссеров. После просмотра Пиплзу, которого специально попросили не читать роман Дика, вручили последнюю версию сценария Фанчера. Он вернулся к себе в отель «Шато Мармонт» с тем, чтобы прочесть и подумать над тем, как его можно улучшить. Но ответ Пиплза оказался не совсем таким, как ожидал Скотт. Он сказал, что сценарий Фанчера не только очень ему понравился, но что он и представить не может, что в нем следовало бы улучшить. Скотт, никогда не принимавший отказов, набросал список предложений, которые медленно зрели у него в голове последние несколько недель. Пиплс удалился и принялся воплощать смутные, абстрактные идеи Скотта в конкретные слова и сцены. Прошел день благодарения. Прошло начало декабря, и наконец 15 декабря 1980 года он представил свою отредактированную версию. Одним из изменений, сделанных Пипплзом, было новое начало фильма, в котором показан побег андроидов на Землю. В итоге Скотт его все же уберет. В другом была подробнее выписана линия детективной работы Декарда в исполнении Харрисона Форда. След из хлебных крошек, мелких улик и подсказок должен был привести его к захватывающей погоне за одним из беглых андроидов, Зорой, со зрелищным битьем витрин. Это вошло в фильм. Но, пожалуй, самым важным вкладом people стал язык фильма. Сценарист почуял, что слово «андроиды» не вписывается в контекст «бегущего по лезвию», и он заменил его термином «репликанты». По удачному совпадению, его дочь Риса в то время занималась микробиологией и биохимией, и Пиплс попросил ее найти какое-то еще слово для синтетических людей в этой истории. Она рассказала отцу о клонировании и репликации. Таким образом, это была полностью ее идея. Скотту слово понравилось. Что же касается Фанчера, то ему так никто и не удосужился сообщить, что к проекту привлечен другой сценарист. Ближе к Рождеству в Бербанке начался активный кастинг. «Ловко» как ему тогда казалось, заполучив Форда, Скотт перенес фокус внимания на роль Рэйчел, роковой женщины-репликанта, в которую Декард влюбляется, несмотря на то, что она не человек. Фанчер, хоть и перестал на время быть единственным сценаристом фильма, оставался исполнительным продюсером и считал, что к его предложениям должны прислушиваться. Его первая кандидатура, Барбара Херши, конечно же, вошла в тройку актрис, отобранных скотом для проб, но в итоге режиссер ее не взял. По его мнению, она была слишком узнаваема. Он выбрал 21-летнюю Шон Янг, которая только что закончила сниматься в армейской комедии Айвена Райтмана «Добровольцы по неволе» «Страйпс» и, похоже, обладала ровно той внутренней уязвимостью и меланхолией, которую искал Скотт. В костюмах 1940-х годов, с прической в стиле нуар, в обравлении завитков с сигаретного дыма, она выглядела как ретро-трибют, образом Риты Хейворд или Джон Кроуфорд. К тому же Янг была неизвестна кинозрителям. Третьей участницей кинопроб была Нина Акслерот из «Роллербуги», «Роллер Буги». На роль Роя Батти, злокозненного лидера четырех беглых репликантов, Скотт выбрал нидерландского актера Рутгера Хауэра, который, несмотря на свою отличную карьеру в Нидерландах, был пока практически неизвестен в Америке. На первую встречу со Скоттом Хауэр явился в розовых шелковых брюках, с перекинутой через плечо горжеткой из лесы и выбеленными в платину волосами. Скотт говорит, что был в шоке, когда увидел его. А в начале своей карьеры Хауэр играл в экспериментальной театральной трупе в Нидерландах, а позднее снялся в таких голландских фильмах, как «Заводные» — «Спетерс», «Турецкие наслаждения» — «Турксфрут» и «Солдаты королевы» — «Солдат ван Оранде» — Пола Верховина. Что касается остального актерского состава, на роль репликанта акробатки Прис была приглашена 19-летняя Дэрил Ханна. На роль Зоры, у которой благодаря стараниям Пиплза появилась потрясающая новая сцена гибели джана Кэссиди. Брайана Джеймса выбрали на роль последнего репликанта Леона, чей смертоносно-взрывной темперамент впервые проявляет себя при прохождении теста Войта Камфа, который должен определить, человек он или нет. Эдварду Джеймсу Олмасу досталась роль придирающегося к Декарду детектива Гафа, и он умудрился самостоятельно, с нуля, изобрести особый язык своего персонажа-полиглота. До начала съемок оставалось 4 недели, и работы по созданию футуристического Ридливилля на площадке Warner Brothers близились к финалу. Это было не так просто, как на словах. Сид Мид и художник-постановщик Лоуренс Пол должны были каждый день заново придумывать и воплощать в жизнь постоянно меняющиеся визуальные идеи и озарения Скотта. Он отзывал их в сторонку и показывал, например, репродукции картины Эдварда Хоппера «Полуночники» 1942 года, портрета работы голландского мастера Яна Вермеера, или даже страницу с загнутым уголком из французской версии журнала Heavy Metal. Проблема была не в том, что Скотт не знал, чего хочет, а в том, что он, казалось, хотел все. Возможно, самым вдохновляющим визуальным ключом для Скотта было его представление о рекламе будущего. Опытный режиссер рекламных роликов, Скотт сам набросал аляповатые неоновые вывески. Огромные видеоэкраны, намного больше тех, что установлены на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке или в токийском районе Гинза, и парящие аэростаты с мигающей рекламой Atari, TDK, Jim «Джимбим», Митчеллоб и других компаний за символическое вознаграждение, получивших экранное продвижение. Для съемок разворачивающихся под кислотным дождем ночных сцен сделали башенные разбрызгиватели, а для уличных сцен наняли сотни статистов азиатского происхождения. По мысли Скотта, население Лос-Анджелеса к 2019 году должно было состоять в основном из уроженцев Тихоокеанского пояса. Ни одна деталь не осталась без внимания, будь то сигареты French Bayards, которые курит Рэйчел, или подсвеченные стержни зонтов, бросающие жутковатые отцветы на лица статистов. Возможно, «Бегущий по лезвию» и не станет самым великим научно-фантастическим фильмом всех времен, но по художественному оформлению он точно превзойдет все остальные. После многомесячной подготовки и улаживания бесчисленных проблем 9 марта 1981 года Скотт наконец-то впервые скомандовал мотор. Но первую же сцену, встречу Декарда с Рейчел в кабинете Тайрелла, пришлось многократно переснимать из-за проблем со светом. И следовало бы расценить это как плохое предзнаменование. Каким-то немыслимым образом после первых трех дней съемок «Бегущий по лезвию» отставал от графика уже на целых две недели. Перфекционизм Скотта, казалось, не знал пределов. Форд решил, что с него хватит. Актер привык тесно сотрудничать с режиссерами. Ему были важны поддержка и внимание. Он любил обсуждать смысл той или иной сцены ее место в общей картине, даже корректировать свои реплики и манеру произносить их. Но когда Скотт не зацикливался на какой-нибудь незначительной, по крайней мере, с точки зрения Форда, визуальной детали, он сидел себе перед видеомонитором вдалеке от центра событий. Форд же хотел, чтобы он находился рядом с ним». Вечно моросящий дождь и бесконечные ночные съемки также не поднимали ему настроение. Очень быстро его отношения со Скоттом охладели и так никогда до конца и не оттаяли. Но Скотт не обращал на все это внимания, полагая, что актер с опытом Форда сам знает, как играть, и его не нужно постоянно водить за ручку. Шон Янг также было трудно находить общий язык с Фордом на съемках «Бегущего по лезвию». Не самый милый человек на свете, актер, казалось, твердо решил отравить ей жизнь. Возможно, дело было в неопытности Янг. Так или иначе, когда жестокая любовная сцена между ними наконец была снята, некоторые из присутствующих на площадке сочли, что в игре Форда было больше насилия, чем любви. Из-за этого люди чувствовали себя очень некомфортно. «Харрисон ненавидел Шон», — рассказывала продюсер фильма Кэти Абер. «Это была сцена не любви, а ненависти». Янг добавляла, «Лично у меня эта сцена не входит в число любимых. Как вам понравится, если кто-то будет хватать вас и швырять по комнате? Я вся в синяках была». Значительная часть этого враждебного, бьющего по глазам эпизода соблазнения останется на полу в монтажной. Все сильнее отставая от графика, Скотт начал ощущать затылком нетерпеливое дыхание встревоженных боссов из тандем Productions. А в рамках сделки тандем поспешно и весьма опрометчиво согласилась покрыть затраты в случае перерасхода бюджета на производство. Теперь же, при перфекционистском темпе и недостижимо высоких стандартах Скотта, не говоря уже о склонности делать по 10-15 дублей некоторых сцен, Казалось, что компании неизбежно придется выложить бог знает сколько миллионов сверхоговоренного изначально. Бат Йоркин и Тандом особенно наслаждался ролью назойливого комара, досаждающего Скотту. Вспоминая это непростое время, Скотт говорит, что совать свой нос во все было его любимым видом спорта. Когда съемки уже двигались к финалу, до съемочной площадки стали доходить завуалированные и не очень угрозы от Йоркина и его партнера по продюсированию Джерри Перенчо. Мол, они подумывают расстаться со Скоттом и пригласить для завершения фильма нового режиссера. Но эта новая напасть была наименьшей из проблем Скотта. В конце концов, увольнение хотя бы избавило его от страданий. Невозможность встать за камеру на собственной съемочной площадке была еще одним постоянным источником разочарования для режиссера. До «Бегущего по лезвию» Скотт снимал кино только в Великобритании. Там ничто не мешало ему выступать в роли оператора на собственном фильме. Но в Голливуде строгие профсоюзные правила запрещали режиссеру брать на себя эти обязанности. И хотя Скотт глубоко уважал талантливого оператора-постановщика «Бегущего по лезвию» Джордана Кроненвета, он был из породы тех одержимых режиссеров, которые уверены, что последнее слово не просто должно быть за ними, а является истиной в последней инстанции. А после того, как Скотт дал слишком откровенное интервью в газете «The Guardian», его моральный дух упал до исторического минимума когда Скотта попросили сравнить работу в Англии над чужим и в Голливуде над бегущим по лезвию, он обрушился на профсоюзы с их мелочными правилами и даже на отношение к работе в американских съемочных группах. Он, похоже, намекал, что американцы недостаточно послушны по сравнению со своими британскими коллегами, которые на любое требование отвечают под обострастным «Есть шеф». На следующее утро копия статьи из The Guardian лежала на съемочной площадке рядом с кофеваркой, и каждый желающий мог ознакомиться с соображениями Ридли Скотта. Помощник главного художника по гриму Марвин Уэстмур напечатал в футболке с надписью Есть шеф. Ага, сейчас. У других на футболках красовалась надпись. «Уилл Роджерс не знаком с Ридли Скоттом», намекавшая на известную фразу Роджерса, мол, он ни разу не встречал человека, который бы ему не нравился. Ситуация легко могла перерасти в полномасштабный мятеж, но Скотту удалось разрядить обстановку. Сам он на следующий день явился на площадку футболки с надписью «Ксенофобия отстой». Может, и не самый остроумный в мире ответ... Но он сработал. Напряжение ослабло. Оглядываясь назад, Скотт признает, что в процессе работы над «Бегущим по он действительно сильно загружал актеров и съемочную группу. Но он также говорит, что «никого не загружал больше, чем самого себя». Спустя более 40 лет он по-прежнему сравнивает создание этого фильма с военной операцией, на которой он каждый день чувствовал себя под огнем, не с одного, так с другого фланга. Одна из последних снятых сцен, и притом одна из самых известных, ее также называют «Слезы в дожде». Кошки-мышки между Фордом и Хауэром, преследование, кульминация которого стала жестокая схватка на крыше. В ней Рой Батти, репликант Нексус 6, которого играет Хауэр, явно физически превосходит декарда Однако этот эпизод знаменит не столько своей жестокостью, сколько эмоциональным накалом, которого удалось достичь благодаря сценарию Пиплза и хауровскому исполнению предсмертного монолога. Изначально Пипплс написал для Хауэра длинный цветистый текст, но тот, увидев в нем неловкое подобие оперного речитатива, сам переделал текст в нечто более емкое и мощное. Окончательно выдохшийся, изможденный Рой Батти, Хауэр, опускается на пол. Сидя под пролиным дождем, с белым голубом в руках, он произносит «Я видел такое, что вам, людям, и не снилось» атакующие корабли, пылающие над Рионом, си лучи, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени. Как слезы в дожде. Пришло время умирать. Когда Скотт крикнул «Снято!», съемочная группа разразилась аплодисментами. Кое-кто утирал слезы. Хауэр вспоминал «Я до сих пор горжусь последними словами Батти». Красивый момент, правда? Но поначалу текста там было побольше, где-то на полстраницы. К сожалению, когда в конце Хауэр окончательно уходит на покой, а голубь должен освободиться и улететь, голубь свою роль не сыграл. Летящую птицу пришлось добавлять отдельно. Очередной непредвиденный расход, который еще увеличит общую цифру в счете. Съемки «Бегущего по лезвию» завершатся 30 июня 1981 года, после 17 с половиной бурных, изнурительных недель. Но даже когда на площадке Уорнерс уже разбирали декорация, Скотт еще не знал точно, чем закончится его фильм. Он обдумывал несколько финалов, каждый из которых по-разному рассказывал не только о том, что случится с Декардом, но и о том, кем или даже чем был Декард. Одна часть скота считала, что нужно все объяснить зрителям, зато другая его часть говорила, что лучше сохранить покров тайны и загадки. Он решил, что в любом случае сможет разобраться с этим в монтажной, однако его ждал сюрприз. Бат Йоркин. 11 июля юристы «Тандем» сообщили Скотту и Диле, что они больше не работают над «Бегущим по лезвию». Согласно бухгалтерским книгам компании, превышение бюджета «Бегущего по лезвию» составляло от 5 до 11 миллионов долларов. И теперь, по условиям подписанного ими контракта, «Тандем» имело право монтировать фильм по своему усмотрению, чтобы вернуть деньги». Харрисона Форда тоже ждал удар в спину. Звездный актер согласился сниматься в «Бегущем по лезвию» при условии, что Скотт избавится от закадрового рассказа Декарда. Только теперь Скотт не отвечал за постпродакшн. Судьба картины перешла в руки тех, кто ее финансировал. За три месяца до триумфального выхода на экраны «Побега из Нью-Йорка», студия «Юниверсал» дала Джону Карпентеру добро на создание фильма «Нечто», который он придумывал с самого детства. Но как бы он ни преклонялся перед классическим фильмом 1950-х «Нечто» Кристиана Найби и Ховарда Хоукса, ему совершенно не хотелось сделать обычный ремейк по принципу «кадр за кадром». К тому же он не понимал, как можно было бы сделать этот фильм лучше, чем он уже был. Вместо этого он хотел вернуться к таинственной и мрачной чистоте первоисточника, написанного в 1938 году рассказа Джона Кэмпбелла «Кто идет? На русском языке впервые был опубликован под названием «Кто ты?». Смотри, Кэмпбелл Джон, «Кто ты?», сборник Игренулгром, составитель Зарахович Скорлатов, издательство «Молодая гвардия», 1976 год. Джон Вуд Кэмпбелл-младший был одним из самых влиятельных фантастов первой половины 20-го столетия. Он прославился как писатель, опирающийся в своих произведениях на научные факты, а еще больше как редактор журнала «Astending Science Fiction», на страницах которого получила свою путевку в профессию следующее поколение великих фантастов. Артур Кларк, Роберт Хайнлайн, Айзек Азимов – а позже и Лоис макмастер Буджалд. Рассказ «Кто идет?» впервые был опубликован в журнале Кэмпбелла под псевдонимом «Дон А. Стюарт». Фабула была чертовски проста. На изолированной исследовательской станции в Антарктиде группа ученых откапывает некое существо, вмерзшее в лед. Заодно обнаруживается и космический корабль, потерпевший крушение миллионы лет назад. Существо, которое кажется мертвым, вызывает отвращение. У него три полных ненависти глаза, а лицо окружено извивающимися червями. Вопреки желанию некоторых членов группы, ученые решают разморозить существо на своей базе. Оно оживает, убегает и быстро доказывает, что способно поглощать, а затем воспроизводить все живое, с чем соприкасается. Люди, собаки, никто не может быть в безопасности. Вскоре участников экспедиции начинает мучить паранойя. Они задаются вопросом, кто из них не тот, кем кажется. Подозрение достигает кульминации в сцене, где у всех выживших берут кровь на анализ, чтобы определить, кто из них человек, а кто нет. В финале истории, меняющая форму существо, в облике одного из ученых, уничтожено. Порядок восстановлен. Человечество спасено. Пока что. В интерпретации Найби и Хоукса «Кто идет?» превратится в велиречивые размышление о подозрительности и недоверии. Насколько хорошо вы знаете человека, который стоит рядом с вами? Эта мысль нашла глубокий отклик у американских зрителей 1950-х годов, зараженных вирусом антикоммунизма и опасавшихся носителей красной угрозы в собственной среде. Для тех же зрителей, которые не склонны были искать в кино метафоры, черно-белый фильм «Нечто» 1951 года студии РКО, был отличным, до мурашек по спине пробирающим научно-фантастическим ужастиком. Фильм породил десятилетнюю волну подражаний, большинство из которых жертвовали психологической глубиной ради монстров в костюмах, настолько дешевых, что можно было заметить на спине застежки молнии. Нечто может быть чем угодно, будет объяснять позднее Карпентер. Это может быть алчность, ревность, любой из шаблонных пороков, которые имеют такую полную тайную власть над людьми. Всегда есть что-то, что может прийти в нашу жизнь и заразить нас. Иногда мы выбираем это ради собственной выгоды и при этом частично отказываемся от собственной человечности. На одном уровне нечто – классическая научная фантастика и фильм о монстре, а на другом – это фильм о страхе, что люди, с которыми вы имеете дело, не люди. Карпентер говорит, что прочел рассказ Кэмпбелла раньше, чем увидел фильм в кино. Насколько он помнит, ему тогда было около 10 лет. С тех самых пор этот сюжет прочно занял важное место в его мыслях. В какой-то момент он обсуждал возможность переснять этот фильм со своим однокурсником по Университету Южной Калифорнии Дэнамо Бенноном но лишь в 1975 году забрежил надежда, что такой проект может воплотиться в реальность. Карпентер вспоминает, как обедал в голливудском ресторане «Бобс Биг Бой» со Стюардом Коином, другим своим бывшим приятелем по киношколе. После университета Коэн стал телевизионным продюсером в «Юниверсал», и именно он, а не Карпентер, первым предложил экранизировать «Кто идет. Два года спустя Коэн помог продать проект компании Universal, где разные режиссеры, включая Джона Лэндиса, снявшего «Американского оборотня» в Лондоне, «An American Werewolf in London», и Толба Хупера, снявшего техасскую резню бензопилой, перекидывали его друг другу, как горячую картошку. До тех пор, пока в 1979 году чужой Ридли Скотта не стал блокбастером. Тут стоит еще раз упомянуть, что одним из сценаристов, похожего по тематике «Чужого», был О'Бэннон. Так или иначе, Universal, всегда гонявшаяся за последним писком моды, в данном случае моды на научную фантастику про чудовищ, запустила спящий проект в активную разработку. И Карпентер, который только что сорвал куш со своим Хэллоуином, получил все необходимые полномочия. На тот момент оставалось еще несколько месяцев до того, как выяснится кассовая судьба побега из Нью-Йорка. И пока Карпентер пригласил Билла Ланкастера писать сценарий. Карпентер дал ему два совета. Первый. Забыть о фильме 1951 года и вернуться к книге. Второй. «Мне все равно, что еще вы возьмете, но сцена с анализом крови самое важная, потому что она самая напряженная и яснее всего показывает, что это за существо». Несмотря на то, что белокурый Билл Ланкастер был сыном голливудской иконы, Берта Ланкастера, выбор его кандидатуры для работы над фильмом «Нечто» в апреле 1981 года вовсе не был очевидным. В его активе было всего два поставленных сценария. «Несносные медведи», «The Bad News Beers», 1976 который Карпентеру нравился, и триквел этого же фильма «Скандальные медведи едут в Японию», «The Bad News Beers Go to Japan», 1978 которого, надо полагать, Карпентер не видел. Ни первый, ни второй фильм не позволяли предположить, что Ланкастер может разделять пристрастия Карпентера к ужасам. И все же сценарий Ланкастера кажется столь же леденящим кровь в плане страха, сколь и рациональным в плане захватывающего, кирпичик за кирпичиком выстраивающегося сюжета. Он мудро сократил число персонажей с 37, как было в рассказе Кэмпбелла, до 12. Одним из самых умных решений сценариста было начать историю с середины. В самом начале на экране появляется титр «Антарктида. Зима 1982 года». Следующее, что мы видим, — зеленый военный вертолет на горизонте. Затем норвежец на борту вертолета осматривает в бинокль снежные просторы внизу, пока не обнаруживает искомое, бегущего пса, аляскинского маламута. Он берет винтовку и начинает стрелять в собаку. Почему? Какую угрозу может нести в себе собака? Скоро все выяснится. В августе 1981 года Карпентер, отягощенный солидным 15-миллионным бюджетом, вместе со своим новым исполнителем, главной роли Куртом Расселом, отправился в Стюарт, Британская Колумбия. «Городок с видом на ледник» был выбран для съемок фильма об Антарктиде, потому что за год здесь выпадает один из самых высоких снежных покровов в мире. Кроме того, к нему вела старая извилистая шахтная дорога. Фильм «Нечто» стал первой работой Карпендера для крупной студии, и он хорошо помнит, как здорово было не беспокоиться больше о каждом потраченном долларе. Однако кое на чем он все же сэкономил когда подбирал актеров на роли врачей, ученых, собаководов, исследователей и радистов на Антарктической полярной станции. Вместо узнаваемых звезд Карпентер решил снимать характерных актеров. Он был убежден, что если в актерском составе будут знакомые лица, это сразу подскажет зрителям, кто тут выживет, а кто умрет. Помимо Рассела, игравшего грубоватого, похожего на Джона Уэйна вертолетчика МакРиди, фильме снялись Уилфорд Бримли, Кит Дэвид, Ричард Мейсер, Томас Кент Картер, Дэвид Кленнон, Ричард Дайсорт, Чарльз Хелохан, Питер Мелони, Дональд Моффетт, Джоэл Полис и Томас Уэйтс. Но звездные актеры не были для Карпентера самоцелью. Главной звездой фильма должно было стать само нечто. Воплотить чудовище предстояло 22-летнему гению спецэффектов по имени Роб Ботин. Благодаря своим пышным длинным волосам и лохматой бороде, он напоминал человека-волка из фильма Лоуначейни, младшего, застрявшего в процессе превращения из человека в зверя где-то посередине. Он уже работал с Карпентером раньше над фильмом Туман, а в съемочную группу попал благодаря дружбе с постоянным кинооператором Карпентера Дином Канди. Ботин вырос на журнале Фореста Акермана Famous Monsters of Filmland и с юных лет мечтал воять иллюзии из пенопласта и латекса. В 14 лет он показал свои рисунки Рику Бейкеру, одному из лучших в этой профессии, и тот сразу взял его к себе на работу. Бейкер стал для него не только наставником, но и отцовской фигурой. В итоге мастер и ученик даже сошлись в схватке и попытались превзойти друг друга, когда Боттина наняли делать сцену превращения в оборотня в фильме «Джо Данте. Вой. The Хоулинг». 1981 а Бейкеру в том же году поручили отвечать за трюк с Вервольфом в американском оборотне в Лондоне. Боттину было всего 20 лет. Бейкеру не нужно было убеждать Карпентера в том, что Боттин — виртуоз пластического грима. Режиссер уже лично видел и знал, на что способен Боттин, а поскольку большую часть жути в нечто должен был нагнать именно монстр с его хлюпающими кровавыми метаморфозами, нужен был человек, готовый целый год работать днем и ночью, и при этом способный придумать нечто немыслимое, такую отвратительную магию, какую еще никто никогда не видел». В итоге Карпентер выделит неслыханные полтора миллиона долларов, десятую часть бюджета фильма, на дни только творения Боттина. Единственным указанием режиссера было «сделай его страшным». «Я не хотел, чтобы он напоминал какого-нибудь из прежних монстров», — рассказывал Боттин. «Я стремился по возможности избегать любых шаблонов». Съемки у границы Канады и Аляски были трудными. Актерам приходилось не сладко, а членам съемочной группы и того хуже. Они были вынуждены жить все скопом на старой лесовозной барже. Температура опускалась, причем днем, до минус 20. Объективы камер то трескались от мороза на улице, то запотевали в чуть теплом помещении. Шахтеры в единственном салуне в нескольких километрах от места съемок изводили темнокожих участников актерского состава и съемочной группы. Но трудности только укрепляли в них дух товарищества. Вот как вспоминал об этом Джоэл Полис, сыгравший Фукса. «Только представьте, 60 пацанов с вертолетами, огнеметами и пушками, да еще монстр, и все это в Арктике. Отвал башки!» Когда группа вернулась в Лос-Анджелес, Карпентер настоял на том, чтобы павильон на площадке Universal охлаждали до минус 2 градусов по Цельсию. Также Карпентер заставил группу две недели репетировать перед началом съемок. С одной стороны, он хотел наладить взаимодействие между актерами, чьи персонажи провели вместе в изоляции достаточно времени, чтобы начать раздражать друг друга. Но что еще важнее, ему нужно было понять, как выстраивать и кадрировать сцены с таким количеством персонажей. «Это была одна из самых трудных задач для меня», — вспоминает Карпентер. «При виде 12 актеров, у каждого из которых были свои диалоги, мне хотелось сбежать, куда глаза глядят». Маклейди, которого играл Рассел, явно был написан как «аватар зрителя». Он единственный, кому мы можем доверять. Ну или нам так кажется. Но по сценарию он человек без прошлого. В нем не за что зацепиться. Ланкастер сопроводил этого персонажа, который вполне мог быть двоюрным братом Змея Плискина, которого Рассел сыграл в побеге из Нью-Йорка следующим описанием. 35 лет. Пилот вертолета. Любит шахматы. Ненавидит холод. Зарабатывает хорошо. Все остальное в нем сам Рассел, готовящий изысканное пиршество из объедков и остатков, пока его товарищи одного за другим, как жертв в агато-кристиевских десяти уничтожает пришелец-хамелеон, единственным движущим импульсом которого является поиск нового воплощения. Как гласит слоган фильма «Человек – самое теплое убежище». Пока Карпентер был занят работой с актерами, Боттин, засевший в студии «Хартланд» в Северном Голливуде с командой из 35 художников по гриму, работал без сна как одержимый. Уставив все наличное пространство 19-литровыми ведрами с гелем-лубрикантом, он сумел наколдовать невероятные липкие динамичные эффекты, непревзойденные и по сей день напряженный до предела анализ сыворотки крови Палмра, раздвоение лица, перевоплощение в собаку с помощью Стэна Уинстона. Сцена дефибрилляции, когда грудная клетка Нориса раскрывается и обнажает острые, похожие на зубы ребра, которые захлопываются и отрывают руки доктору Копперу, а также следующий момент, когда голова Нориса тягучий риск отделяется от тела, падает на пол и отращивает ноги насекомого, а в момент, когда включается свет, принимается улепетывать, словно таракан. Все происходящее здорово описывает фраза из фильма ⁇ Да вы издеваетесь! ⁇ Боттин говорит, что из всех игровых трюков в фильме больше всего проблем ему доставила сцена с вагина-дентата, которая разверзается в грудной клетке Нориса. Вагина-дентата. С латинского ⁇ «зубастая вагина ⁇ Мифологическая часть женского тела, представляющая собой гениталии, снабженные зубами которые способны ранить или кастрировать мужчину во время полового акта. Когда Карпентер впервые попытался снять ее, по словам Боттина, кровь брызнула, что твой фонтан в Лас-Вегасе, не хватало только танцующих вокруг девиц. Момент, когда захлопнувшаяся грудная клетка трупа, Отрубает руки доктору Копперу, удалось снять благодаря местному жителю, потерявшему обе руки до локтей при несчастном случае на производстве. Ботин придумал элегантное решение. Насадки в виде предплечья и кистей желатиновой массы с восковыми костями внутри, чтобы можно было снять момент отсечения. Карпентер до сих пор поражается сумасшедшей изобретательности Ботина. Когда я увидел первые сделанные робом эффекты, особенно тот, где голова Чарли Хэллахана сползает со стола, высовывает язык, подтягивается на нем, отращивает ножки и уходит, когда я увидел это, то испытал огромное облегчение. Потому что меньше всего я хотел, чтобы монстром в фильме оказался какой-нибудь чувак в костюме. Я все детство смотрел научную фантастику и фильмы про монстров. И это всегда был чувак в костюме. Или время от времени плохая марионетка. И я боялся, над нами будут смеяться. Получится какая-то дурацкая шутка. Я имею в виду, что даже в таком великом фильме, как «Чужой», все равно в самом конце был большой чувак в костюме. А я этого не хотел. Мне нужно было что-то живое. Так что, когда я увидел, что он делает, то выдохнул с облегчением. Конечно, не все было идеально, но, как сказал мне Роб, это ведь не то же самое, что заказать пиццу по телефону. Такую штуку нужно придумать и сделать, и бывает что-то не получается, но в нашем случае, я думаю, получилось. Хотя Карпентера не устраивал написанный Ланкастером финал фильма, Режиссер знал, что у него еще есть время разобраться с этим. А пока что он сам удивлялся, насколько ему нравится то, как идет работа над нечто. Для первой крупнобюджетной работы на большой студии ему даже выделили уютный маленький кабинет в здании Universal. Карпентер думал, что может привыкнуть к такой роскоши. После почти 10 лет, когда ему приходилось извлекать максимум из минимальных ресурсов и бесконечно клянчить каждый грош, он начал думать, что наконец-то добился своего. И, конечно же, он никак не мог предположить, что через год снова окажется там, откуда начинал. А как же уютный маленький кабинет? Его отберут, когда его контракт со студией будет разорван в клочки. А сам он выдворен со съемочной площадки студия.